Практические решения. Эбенизер Говард возглавляет движение «Города-сады». Ключевая фигура – Эбенизер Говард, 1850-1928 годы. Национальность – англичанин. Осуществление стратегии, 1899 год. Ситуация. В конце XIX века города Великобритании омрачали перенаселенность и загрязнение окружающей среды. Говард представил свое видение небольших независимых городов, которые объединяли в себе элементы города и сельской местности. Эбенезер Говард не был по профессии ни архитектором, ни градостроителем, но к его идеям насчет градостроительного проектирования прислушиваются проектировщики и архитекторы по всему миру, вплоть до наших дней. Будучи глубоко заинтересованным в социальной реформе, он считал, что промышленные центры XIX века не смогли обеспечить трудящихся достойным местом для работы и жизни. Его идея заключалась в том, чтобы начать все с нуля, а именно создать города, которые предлагали возможности как городской, так и сельской жизни. Говард родился в 1850 году в Лондоне, в городе, который отлично подходил для жизни богачей, но заставлял выживать бедных. Строительные проекты осуществлялись частными лицами и корпорациями, которые в основном были заинтересованы в получении собственной прибыли. Говард считал, что так быть не должно. Наоборот, строительство должно осуществляться на благо всего общества. Это был идеалистический взгляд, который он развивал после переезда в США в 1871 году. Приехав в Нью-Йорк, он отправился в штат Небраска и начал заниматься фермерством – Однако это длилось недолго, и вскоре Говард стал судебным стенографистом в Чикаго. В 1871 году город пострадал от разрушительного пожара, и к приезду Говарда находился в процессе активного восстановления, включая создание новых пригородов и больших общественных парков. Также он узнал об экспериментальной разработке в штате Иллинойс под названием Риверсайд, детище Фредерика Ло Олмстеда, известного ландшафтного дизайнера. Цель Олмстеда заключалась в создании города, который вобрал бы в себя элементы городской и загородной жизни, их идеальное сочетание. Эти проекты, так не похожие на бесполезное разрастание пригородов Лондона, оказали на Говарда огромное влияние. Черпая вдохновение у Олмстеда, он превратил многие из их общих идеалов в целую философию городского планирования». В 1876 году он вернулся в Лондон, будучи официальным парламентским репортером и еще больше заинтересовался социальной реформой. В 1889 году он прочитал роман Эдварда Беллами «Взгляд назад», в котором рассказывается о жителе Бостона, который выходит из состояния комы в 2000 году для того, чтобы познать новое идеальное общество, наполненное технологическим прогрессом и новыми общественными структурами. Примерно в то же время он читает «Поля, фабрики и мастерские» русского автора Кропоткина и «Прогресс и бедность» американского автора Генри Джорджа. В своих произведениях они представили новое общество, а Джордж предложил национализацию Земли. Под влиянием этих произведений Говард перенес собственные мысли в книгу, опубликованную в 1898 году «Будущее. Мирный путь к реальным реформам» которая была переиздана четыре года спустя под названием «Города сады будущего». Эта книга стала чем-то вроде Евангелия движения городов-садов. Образец города-сада Говард составил подробный план для сетки городов-садов. Население каждого из шести городов-садов должно составлять 32 тысячи человек на площади в 9 тысяч акров. Главный общественный город будут населять 58 тысяч человек, а площадь будет составлять 12 тысяч акров. Общая численность населения составит 250 тысяч человек с площадью в 66 тысяч акров. Хронология событий. 1850 год. Эбенизер Говард родился 29 января в Лондоне. 1898 год. Он публикует «Будущее. Мирный путь к реальным реформам». В 1902 году переименовано в «Города-сады будущего». 1899 год. Говард создает организацию городов-садов. 1902 год. Он основывает Garden Сити Pioneer Company. 1904 год. Начинается строительство в Ледшерте. 1913 год. Он основывает Организацию городов-садов и городского планирования, позже переименованную в Международную федерацию по жилищному строительству и планированию городов. 1920 год. Начинается работа над городом-садом Уэлвине. 1928 год. Говард умирает 1 мая в городе-саде Уэлвине. 1946 год. Закон о новых городах широко распространяет многие идеи Говарда. Образцовые города. Существующие города страдали от перенаселенности, непригодных для рабочих классов условий жизни, которые портили их здоровье. Тем временем сельская местность опустела из-за массовых переездов людей в города, что вызывало сельскохозяйственную депрессию. Говард хотел создать новый тип города, который являлся бы достойным местом для проживания, пространством для индустриализации, обладал большими территориями парков и скверов и в котором бы постоянно занимались созданием зеленых поясов. Такие города должны были быть как можно более независимыми, чтобы людям не приходилось далеко ездить на работу. Кроме того, земля должна была быть изъятой из частной собственности и находиться в доверительном управлении, при этом жители платили бы стандартную разумную арендную плату. По его собственным словам, Говард собирался помочь в создании новой цивилизации. И его принципы в отношении этих новых утопий носили весьма конкретный характер, хотя Говард утверждал, что был бы рад адаптировать их на индивидуальной основе. Он представлял блок из шести городов-садов, в каждом из которых население достигало бы 32 тысячи человек, с расположенной в центре застройкой, населенный 58 тысячами человек в совокупности являющийся социальным городом. Они были бы связаны друг с другом транспортным сообщением. И Говард призывал, чтобы электроснабжение было главным источником энергии, что способствовало бы уменьшению загрязнения. Основной город занимал 6000 акров земли и был бы построен по концентрической схеме, с широкими бульварами по направлению от центра. В центре был бы большой общественный сад, окруженный главными городскими зданиями и ландшафтами, включая концертный зал и госпиталь. Это было совершенно новым видением, которое критики высмеивали и называли эгоистичным утопизмом. И, решив подтвердить свои слова делом, Говард основал в 1899 году организацию городов-садов и три года спустя открыл Garden City Pioneer Company для того, чтобы перейти от слов к действиям. В 1903 году он выбрал месторасположение – Ледшир, графства Хартфордшир, на расстоянии чуть меньше 30 миль от Лондона. Строительные работы начались в 1904 году под руководством архитекторов Барри Паркера и Пола Юнвина, выбранных путем проведения общественного конкурса. Несмотря на то, что архитекторы вносили свои коррективы в мельчайшие тонкости основного плана Говарда, они оставались верны его основополагающим принципам. Потребовалось некоторое время для того, чтобы население там возросло. К 1917 году население достигало 10 тысяч человек. Но Говард доказал, что его концепция может быть реализована. По окончании Первой мировой войны премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж обещал «дома, пригодные для героев войны, вернувшимся военным». Но к разочарованию Говарда закон о жилье 1919 года не вынес никаких решений о воспроизведении его летчерской модели. Он решил создать второй город, на этот раз Уэлвини графство Хартфордшир, и снова довел проект до успешного завершения. Население города Сада Уэлвина составило несколько тысяч человек. Говард доказал, что Летчард не был случайностью, и его принципы планирования могут быть применены на практике. Говард умер 1 мая 1928 года в городе Сади Уэлвине. Современные дома. Район сайт куинси Нью-Йорк, является свидетельством о сохраняющемся влиянии Говарда. Большое яблоко изо всех сил пыталось найти подходящее жилье для своего растущего населения в начале XX века. Три ведущих архитектора Марджерис Юэл Каутли, Кларенс Стейн и Генри Райт изложили планы развития, которые предусматривали высококлассные города-сады наряду с обширными общественными озелененными территориями. Между 1924 и 1928 годами на 77 акровой территории проходила реконструкция. Это был первый своего рода город-сад в стране, и его важность признали в 1984 году, когда Сани-Сайт внесли в Национальный реестр исторических мест США. Сейчас там проживают почти 30 тысяч человек. Международный образец. Говард никогда не получал ничего с финансовой точки зрения от своих новых городов. Но действительно создал образец, который после его смерти стал набирать значительный импульс не только в своей стране, но и по всему миру. Оказалось, что его концепция немного опережала время. К середине XX века у его философии появилась «международная аудитория», Города-сады, которые явно демонстрировали влияние Говарда, появлялись на всей территории Соединенных Штатов, Канады, Южной Америки, Австралии и Южной Африки. Также прослеживались отголоски в перепланировке колониальных мегаполисов, включая Нью-Дели. То, что человек, не имеющий профессиональных навыков, может оказать такое сильное влияние на городское развитие по всему миру, немного поражает. Тем не менее Говард передал свою концепцию с такой ясностью и страстью, подкрепляя свои слова действиями, что на самом деле не является таким уж удивительным. В 1964 году была установлена мемориальная доска в его честь в Элвине, на которой говорится «Его видение и практический идеализм серьезно повлияли на городское планирование во всем мире». О таком он и мечтать не мог. Стратегический анализ. Тип стратегии «Новшество». Ключевая стратегия – разработка и реализация новаторского практического решения в ответ на наблюдаемые им социальные проблемы. Результат – новый подход к планированию городов. Также использовано архитектором Уолтером Берли-Гриффином в Канберре в 1910-1920 годах, Котли, Стайном и Райтом в Нью-Йорке в 1924-1928 годах.